Мы с Клиффом сидим по бокам от Занобы, остальные места занимают Эленалис, Джинжер и Джули. Хотя, если считать младенца на руках Эленалис, получается семь человек. Судя по виду, Заноба не знает, как начать разговор. Клифф злится. На лице Джинжер такая горечь, что Джули, судя по всему, вот-вот расплачется. Даже Эленалис выглядит так, словно не знает, что тут можно сказать. Очень неприятная, тяжёлая атмосфера.